часть вторая Куба После того, как все ушли, он лежал на полу, устланном циновкой, и прислушивался к ветру. По-прежнему сильно штормило северо-запада, и он расстелил на полу в большой комнате одеяло, бросил туда же подушки, подпер их мягкой спинкой от кресла, которую прислонил к одной из ножек стола. И надев кепку с длинным козырьком, чтобы затенить глаза, стал просматривать свою корреспонденцию в ярком свете настольной лампы. Кот лежал у него на груди, и он прикрыл его и себя легким одеялом, и одно за другим вскрывал и прочитывал письма, понемножку прихлебывая виски с водой, а в промежутках отставлял стакан в сторону на пол. Когда понадобится, рука сама его найдет. Кот мурлыкал, Но Томас Хатсон этого не слышал, так как мурлыканье у него было беззвучное, и держа письмо в одной руке, он пальцем другой притронулся к горлу кота. "У тебя микрофон в горле, бойз", сказал он. "Скажи, ты меня любишь?" Кот легонько месил его грудь лапами, только чуть-чуть задевая когтями шерсть толстого синего свитера, и Томас Хатсон ощущал ласково разлитую нежность его длинного мягкого тела и под пальцами чувствовал его мурлыканье. Стерва она, Бойс, сказал он коту и вскрыл другое письмо. Кот подсунул голову ему под подбородок и потерся о него. "Ани, Бойс, всё до дна из тебя выскребут", сказал он и погладил кошачью голову своим щетинистым подбородком. "Женщины вас не любят. Жаль, что ты не пьешь, Бой. Остальное ты уж почти все умеешь". Кота сперва назвали по имени крейсера Бойс. Но уже давно Томас Хадсон стал звать его просто Бой. Второе письмо он прочитал до конца, без комментариев, и, протянув руку за стаканом, отхлебнул виски. "Так, сказал он. Что-то, брат, ничего не получается. Знаешь что, Бой? Ты читай эти письма, а я буду лежать у тебя на груди и мурлыкать. Хорошо?" Кот поднял голову и потерся о его подбородок. А он потерся о кошачью голову, проведя своим колючим подбородком у кота между ушами и дальше по затылку и между лопатками, и вскрыл третье письмо. Ты беспокоился о нас, Бойс, когда там началось, спросил он. Видел бы ты, как мы влетели в гавань, когда волны уже перехлестывали через Мурро. Ты бы перепугался насмерть. Примчало нас домой на этих чертовых бурунах словно доску для серфинга». Кот лежал довольный, дышав такт с человеком. Большой кот, длинный и ласковый, подумал о нем Томас Хадсон и худой от слишком усердной ночной охоты. Как у тебя шли дела, пока меня не было, а, бой?» Он отложил письмо и поглаживал кота под одеялом. Много наловил. Кот перевернулся на бок и подставил живот, чтобы его погладили как он делал это в те дни, когда был котенком, когда жил еще счастливо и беззаботно. К тому времени, как он дочитал третье и самое длинное письмо, этот большой белый с черным кот уже спал. Он спал в позе сфинкса, только голову положил на грудь Томасу Хадсену. "Я очень рад", думал Томас Хадсен. "Надо бы раздеться, принять ванну и лечь, как следует, в постель, но нет горячей воды". Да я и не хотел бы спать сегодня на кровати. Все еще ходуном ходит. Кровать бы меня сбросила. Но здесь я вряд ли засну, когда этот зверюга на мне лежит. "Бой", сказал он. придется мне тебя снять, чтобы я мог лечь на бок". Он поднял тяжелое, обмякшее тело кота, которое вдруг ожило у него в руках, а потом опять обмякло, и положил его рядом с собой. Затем сам повернулся так, чтобы опираться на правый локоть. Кот теперь лежал у него за спиной. Он был недоволен, пока его перекладывали, но потом опять заснул, прикорнув к Тому Сухатсану. Тот снова вынул те три письма и вторично все их перечитал. Газету он решил не читать и, протянув руку, выключил свет и теперь тихо лежал, чувствуя ягодицами тепло кошачьего тела. Он лежал, обхватив руками одну подушку, а голову положив на другую. Снаружи дул ветер во всю мощь, и пол комнаты словно бы покачивался, как корабельный мостик. Перед возвращением Томас Хатсон не сходил с мостика 19 часов. Он лежал и старался заснуть, но не мог. Глаза у него очень устали, и он не хотел ни зажигать свет, ни читать, просто лежал и дожидался утра сквозь одеяло он чувствовал циновку сплетённую по размеру большой комнаты и привезенную с Самоа на крейсере за полгода до пирл харбора она покрывала весь плиточный пол комнаты но там где стеклянная дверь вела в патио циновка загнулась и встопорщилась от движения двери и томас Хадсон чувствовал как ветер забирается под нее и ее треплет когда проникает в просвет под дверной рамой Он думал о том, что ветер, по крайней мере, еще один день будет дуть с северо-запада, потом перейдет на север и наконец иссякнет на северо-востоке. Так он всегда передвигался зимой, но может случиться, что он на несколько дней застрянет на северо-востоке и будет еще очень сильно дуть перед тем, как превратиться в бриза, что было местным названием северо-восточного пассата. И пока он будет с почти ураганной силой дуть с северо-востока навстречу Гольфстриму, он разведет очень сильные волнения, и уж в это время, конечно, ни одна немецкая подлодка не сможет всплыть. Так что, думал он, мы просидим на берегу не меньше четырех суток. А уж потом они наверняка всплывут. Он думал и о своем последнем выходе, о том, как шторм на стиках в 60 милях дальше по береговой линии и в 30 от берега о жутком обратном рейсе, когда он решил лучше идти в Гавану, а не в бае онду Да, он все таки заставил своя суждёнушко поработать, заставил-таки. И было еще многое, что надо будет проверить. Пожалуй, было бы лучше пристать в Бае-Онда. Но в последнее время они слишком часто там бывали. Да еще он уезжал на целых 12 дней, а рассчитывал обойтись десятью. О некоторых вещах он был недостаточно осведомлен и не знал, сколько может продлиться этот шторм, поэтому решил вернуться в Гавану и признать свою неудачу. Утром он выкупается, побреется, почистится и пойдет с докладом к морскому атташе. Может быть, они захотят, чтобы он еще последил за берегом, но он твердо знал, что в такую погоду никакие вражеские лодки не всплывут. Это для них было совершенно невозможно. Вот это, собственно, и было главное. Если он в этом прав, тогда и остальное будет в порядке. Хотя и не всегда все бывает просто, далеко не всегда. Твёрдым полом ему сильно намяло правую ногу, правое бедро и правое плечо. И он теперь лежал на спине, опираясь на мышцы плеч, а колени подтянул кверху под одеялом и толкался в него пятками. Это немного сняло с него усталость, и он положил левую руку на кота и погладил его. Ты чудно умеешь отдыхать, Бой, и ты так сладко спишь, сказал он коту. Значит, тебе не так уж плохо пришлось. Он подумал, не выпустить ли кого-нибудь из других котов для компании и чтобы было с кем поговорить, пока Бойс спит. Но потом решил, что не надо. Бойс обидится и будет ревновать. Когда они вчера подъехали к большой машине, Бойс уже околачивался возле дома, поджидая их. Он страшно волновался, и пока они выгружались, все время путался под ногами, с каждым здоровался и то вбегал в дом, то выбегал, как только отворяли дверь. Наверно, он каждый вечер ждал их здесь с тех самых пор, как они уехали. Когда Томас Хатсон получал приказ об отъезде, кот узнавал об этом с первой минуты. Конечно, о приказе он знать не мог, зато ему хорошо были известны даже самые первые признаки сборов в дорогу. И по мере того, как подготовка проходила дальнейшие стадии, вплоть до заключительного беспорядка, ночевки чужих людей в доме, Томас Усхатсон всегда требовал, чтобы в полночь они уже спали. Если предстояло выезжать до рассвета, кот становился все более взвинченным и нервным, а когда они начинали грузиться в машину, он уже был сам не свой, и приходилось его запирать, чтобы он не погнался за ними по подъездной аллее и дальше в деревню и на шоссе. Как-то раз Проезжая по центральному шоссе, Томас Хадсон увидел сбитого машиной кота, и этот кот, только что сбитый и уже мертвый, был как две капли воды похож на Боя. Спина у него была черная, а горло, грудь и передние лапы белые, и на мордочке такая же черная полумаска. Он знал, что это не может быть Бой, потому что все это происходило более чем в шести милях от фермы, и все же у него похолодело внутри, и он остановил машину и пошел назад, поднял кота и удостоверился, что это не бой, а потом положил его на обочину дороги, чтобы его уж больше не могли переехать. Кот был ухоженный, гладкий, видно было, что это чей-то кот. И Томас Хадсон оставил его у дороги, чтобы хозяева могли его увидеть и узнать о его судьбе, и хоть не мучиться больше неизвестностью. Если бы не это, он взял бы кота в машину и похоронил бы на ферме. Когда вечером Томас Хатсон возвращался на ферму, тело кота уже не лежало на том месте, где он его оставил. И он решил, что должно быть, хозяева его нашли. В тот же вечер, уже дома, сидя за книгой в большом кресле с Бойзом примостившимся рядом, Томас Хатсон вдруг подумал, что бы он делал, если бы Бойза вот так же убила. Судя по припадкам отчаяния, находившим иногда на Бойзе, кот питает к нему подобное же чувство. Он из-за всего этого волнуется еще больше, чем я. Зачем ты это, Бой? Если бы ты так не расстраивался, тебе было бы лучше жить. Я же вот стараюсь быть спокойным, сколько могу, говорил себе Томас Хадсон. Правда, стараюсь, а Бой не может. Когда они уходили в море, Томас Хадсон и там думал о Бойзе, о его странных привычках, о его отчаянной, безнадежной любви. Он вспоминал, как увидел его в первый раз, когда тот был еще котенком и играл своим отражением в стеклянной крышке табачного прилавка в баре, что был выстроен в Кихимаре, прямо на утесах, высившихся над гаванью. Они как-то раз заглянули в этот барт солнечным рождественским утром. В баре было еще несколько пьяных, осевших там после вчерашнего пирования. Но восточный ветер, продувавший насквозь и бар, и ресторан, был так свеж, а солнечный свет так ярок, и воздух так чист и прохладен, что ясно было: это утро не для пьяниц. Закрой дверь, а то ветер, сказал один из них хозяину. Нет, ответил хозяин. Мне нравится этот ветер. А если он для вас слишком свеж, так пойдите поищите себе где-нибудь затишек. Мы платим за то, чтобы нам было удобно, сказал еще один из последующей ночной попойки. Нет. Вы платите только за то, что выпили, а для удобства поищите другое место. Томас Хадсон смотрел через открытую террасу на море, тёмно-синее, в белых барашках, и на рыбацкие лодки, бороздившие его по всем направлениям, волоча наживку для дельфинов. Человек шесть рыбаков сидели в баре, да еще сколько-то за двумя столиками на террасе. Это были рыбаки, которым вчера сильно повезло с уловом, или которые считали, что погода и течение еще удержатся, и поэтому решили остаться на Рождество дома. Никто из них не ходил в церковь даже на Рождество, никто не одевался, как полагалось по рыбацкой моде. Это были самые непохожие на рыбаков рыбаки, хотя они были из самых лучших. Они ходили в старых соломенных шляпах, а то и вовсе без шляп. Одевались во всякое старье, и ходили если не босиком, то в простых башмаках. Рыбака всегда можно было отличить от деревенского гуайро, потому что деревенские, приезжая в город, надевали особого покроя складчатые рубашки, широкие шляпы, узкие брюки и сапоги для верховой езды, и почти все имели при себе мачете, а рыбаки носили любые ошметки и всегда были веселы и уверены в себе. Примечание: гуайро кубинский крестьянин. Испанский. Деревенские наоборот были очень сдержаны и застенчивы, пока, конечно, не напивались. Но почему можно было сразу безошибочно узнать рыбака это по его рукам. У стариков руки были узловатые и темные, усеянные коричневыми пятнами, а пальцы и ладони все в глубоких ранах и шрамах от работы с ручной крючковой снастью. У молодых рук не были узловатые, но коричневые пятна были и у них, и глубокие шрамы тоже, и волосы на руках и предплечьях у всех, кроме самых темных брюнетов, были выбелены соленой водой и солнцем. Томас Хадсон вспоминал, как в это рождественское утро, утро первого военного Рождества, хозяин бара спросил его: "Не хотите ли креветок?" и принес большое блюдо с горой свежих сваренных креветок и поставил его на стойку. А сам стал резать тонкими ломтиками лимон и раскладывать ломтики на блюдце. Креветки были большие и розовые, и усы у них свисали чуть не на фут со стойки, и хозяин взял одну и расправил усы до полной длины и сказал, что они длиннее, чем даже у японского адмирала. Томас Хатсон оторвал японскому адмиралу шейку, затем большими пальцами взломал скорлупу у него на животе и высосал всю креветку. И она была такая свежая и шелковистая на зубах, и такая ароматная от того, что была сварена в морской воде и приправлена свежим лимонным соком и чёрным перцем горошком. Томас Хадсон еще подумал, что лучших он нигде не едал, ни в Малаге, ни в Таррагоне, ни в Валенсии. И тут-то котенок подбежал к нему, бегом промчался через весь бар и стал тереться о его руку и выпрашивать креветку. Они слишком большие для тебя, Кискин, сказал Томас Хадсон. но все же отщипнул пальцами кусочек и подал котенку, и тот, ухвативший его, подбежал обратно на витрину табачного прилавка и стал есть, быстро и жадно. Томас Хадсон разглядывал этого котенка с его красивой черно белой расцветкой, белая грудь и белые передние лапки и черная полумаска на лбу и вокруг глаз, наблюдал, как он рычит и пожирает креветку, и спросил наконец: Чей это котенок?» Захотите, ваш будет. У меня дома уже есть двое персидские. Подумаешь, важность двое. Возьмите еще и этого, чтобы в их будущем потомстве было немножко кохимарской крови. Папа, можно нам его взять? спросил один из его сыновей, о которых он теперь никогда не позволял себе думать. Мальчик поднялся по ступеням с террасы, где он смотрел, как возвращаются к берегу рыбачьи лодки. Как рыбаки убирают мачты, выгружают смотанную кругами снасть, сваливают рыбу на берег. Папа, пожалуйста, возьмем его. Он такой красивый. Ты думаешь, ему будет хорошо вдали от моря? Конечно. А тут ему скоро станет совсем плохо. Ты же видел на улицах, какие они жалкие эти бродячие коты, а когда-то, наверное, были такие же, как он. Возьмите его, сказал хозяин. Ему будет хорошо на ферме. Слушай, Томас, заговорил один из рыбаков, который сидя за столом, прислушивался к их разговору. Если тебе нужны коты, так я могу достать тебе ангорского, Настоящего ангорского. А он точно мужского пола, не меньше, чем ты сказал, рыбак. За столом все засмеялись. На этом построены почти все испанские шутки. Только у него там шерсть. Рыбаку захотелось вторично вызвать смех, и это ему удалось. Папа, ну пожалуйста, возьмем этого котенка, — сказал мальчик. Он мужского пола. Ты уверен? Я знаю, папа, знаю. Ты и о персидских говорил то же самое. Персидский другое дело, папа. С персидскими я ошибся и признаю это. Но теперь я знаю, папа, знаю точно. Слушай, Томас, хочешь тигрового ангорского из Гуанабакуа? спросил рыбак. Да что он такой за особенный кот? Для колдовства, что ли? Причём тут колдовство? Этот кот никогда даже не слыхал ни о каком колдовстве. Он больше христианин, чем ты. Это очень возможно, сказал другой рыбак, и они опять засмеялись. Сколько же он стоит, этот знаменитый кот? спросил Томас Хадсон. Несколько, это подарок, настоящий ангорский тигр, это рождественский подарок. Иди сюда в бар, выпьем, и ты мне его опишешь. Рыбак поднялся по ступенькам. На нём были очки в роговой оправе и льняная чистая рубашка, которая выглядела так, как будто еще одной стирки ей не выдержать. На спине между лопатками она стала тоненькой, как кружево, и ткань уже начинала расползаться. Штаны были тоже льняные, цвета хаки, и даже на Рождество он был босиком. Лицо и руки у него загорели до черноты. Он положил свои руки, все в шрамах, на прилавок и сказал хозяину: Виски с лимонадом. Меня от лимонада тошнит, сказал Томас Хадсон. Мне с минеральной. А мне полезно с лимонадом, сказал рыбак. Я люблю канада драй. а когда без лимонада, то мне противен вкус виски. Да ты послушай меня, Томас, это же серьезный кот. Папа, сказал мальчик. Пока вы с этим господином не начали пить, скажи, мы возьмем этого котенка? Он привязал пустую скорлупу от креветки к обрывку белой хлопковой веревочки играл с котенком. А тот, встав на задние лапки, словно вздыбленный геральдический лев, бил передними по этой приманке, которую мальчик раскачивал перед ним. Тебе очень хочется его взять? Ну, ты же знаешь, что хочется. Ну, возьми. Вот спасибо, папа. Большое тебе спасибо. Я отнесу его в машину и приласкаю, чтобы он скорее привык. Томас Хадсон видел как мальчик шел через дорогу, прижимая котенка к груди, и как потом вместе с котенком уселся на переднем сиденье. Верх машины был откинут, и Томас Хатсон из бара хорошо видел мальчика в ярком солнечном свете с примятыми ветром каштановыми волосами. Но котенка ему не было видно, потому что мальчик посадил его на сиденье, а сам пригнулся, прячась от ветра и гладил котенка.